Глава 37. Собаки. Паника глухими чувствительными ударами бьётся в груди. Я стою возле землянки, вглядываясь в туман. Сегодня тепло и сыро. Тихий. В ответ ничего. Набираю его номер недоступен. Ну что за блядство? Мужики, подъём. Спускаюсь обратно. Тихий слинял. Потрошу его вещи. Куртки хаки нет, фляги нет, арбалета Всё остальное на месте. Неожиданно как удар под дых от близкого человека. Петрик, как ни в чём не бывало, молча шаманит у печи. Куда он мог пойти? Зачем? Придёт. Ты шаман в себе ли, начинаю звереть я. Это дикие места, здесь и взрослому одному небезопасно. Ногу подвернул, считай всё. Не докричишься, ночью волки шастают. Заблудиться не хер делать. Туман такой. Искать надо, собирается Макс. Чего искать, когда Геевым он пошёл? Идиот, хватаюсь за голову. Один. Не один. Дед его и отец с ним. Ох, заткнись, шаман, сжимаю кулаки. А девайся, поведёшь нас. Выскакиваю снова наверх. Пишу в общую конференцию в Ахтаангу и Волку, что у нас пиздец. Охуеть и юные отроки. Ни разу без пиздецов с ними не обходилось. Психуют Волков. Что меняем в схеме? Вахтаангу «Ничего не менять, перехвати и притормози Тихого, Волков. Попробуй этого резвого догнать теперь». «Меняем», — пишу я. «Ваха, звони Дагееву к Касиму. Назначай ему встречу прямо сейчас. Надо, чтобы он не рванул к себе в имение и не пересекся с Тихим. Хоть одного оттянем в сторону, может, пронесет». «По поводу, Вахтанг?» «Не знаю, придумай любой. Мысли мои где-то с Тихим, и соображаю я плохо». попроси у него разрешения на экспертизу руды на их земле, подсказывает Волков. Потом съедешь. Сделаем. Шаман выходит из землянки последним, подпирает дверь булыжником. Идём вперёд, как в густом молоке. Через минуту я уже не понимаю, в какой стране землянка. Но у меня-то компас, а у Тихого его нет. Вот же засранец, наделал дел. И как только мы выходим на ближайший холм, мой телефон начинает звонить. Связь, мать её, вовремя. Доброе утро, родная. Сглатываю ком в горле. Привет. У вас всё хорошо? Сон плохой приснился. Всё по плану, зажмуриваюсь я. А что я должен сказать ей? Она с ума сойдёт, не имея возможности влиять на ситуацию. А у тебя? Нормально. Тиша недоступен. Позови его, пожалуйста. Что? Не слышу. Связь пропала, наверное. Вырубаю телефон. Вот такой он пиздец во всей красе. «Быстрей давайте двигаться!» — раздражаюсь я. «Может, догоним?» Пытаюсь еще раз дозвониться до тихого с телефона Макса. Шаман оглядывает сверху лес. Туман начинает спадать. Две дороги туда. Через топь и по тропе. Через топь ближе. По тропе легче. Отсюда и расходятся. Тропы у вас что есть, что нет. Где быстрей дойдем? По топе. Спускаемся под холм. Почва начинает ходить под ногами. Словно под толстую резину налита вода. Не завязнем? Нет, качает головы шаман. Макс делает несколько шагов в сторону, проверяя почву. Здесь твёрже, обойти можно. Прыгает несколько раз, встаёт на заваленный ствол и спрыгивает на другую сторону. Вскрик, взмахивает руками, теряя равновесие. Фак, стон боли. Ты чего? Нара что ли здесь? стонет. Провалился, щиколотку вывихнул. Вот заебись. Вытаскиваем его, усаживаем на этот ствол. Идти не может. Извини, демон, морщится он. Жди здесь, Макс, периодически вызванивай Тихова. Не вернёмся через 4 часа, объявляй кипиш. Шаман достаёт ему из своей сумки какой-то затёртый и практически пустой тюбик. С змеиным ядом, комментирует он. Раза три. И вот, отдаёт эластичный бинт. Быстро уходим, догнать практически невозможно. Я чувствую это так, словно надвигается что-то неотвратимое и масштабное. Долго идём молча, экономя силы и не сбавляя шага. Адреналин подгоняет. Зачем ты пошёл, дурень? У арбалета прицельная дальность невысокая, 200 максимум. Это же очень близко подойти надо. И один хер без поправки на ветер промажешь. Не зря Злата за пацана боялась, почувствовал вкус крови. Попробую удержать теперь. чтобы с убийцами родителей не расправился. А мозгов-то ещё мало. Пребью. Арбалет этот в топку. Будет в шахматы играть, мозги качать. Шаман внезапно останавливается. Здесь где-то недавно был. На пятачке грязного снега след. Долго ещё. Подходим, видишь, тропа хоженые, часто ходят. Сердце начинает биться сильнее. Не убили бы, остальное как-нибудь разрулим. Вдалеке неожиданно раздаётся лай собак. Свора. Я срываюсь бегом по этой узкой тропе вперёд, вытаскивая ствол. Ветка рассекает скулу. Из-за кустов внезапно на меня налетает Тихон, сбивая с ног. Ах ты зараза, подминаю его встряхивая за грудки. Ты что творишь? Сжатым до хруста в суставах кулаком толкаю его в челесть. В последнем мгновении замедляя скорость размаха «А ну-ка дай его сюда!» — беспощадно выворачиваю из его пальцев крепко сжатый арбалет. «Демон! Нет! Собаки!» — испуганно кричит он, дёргая его назад. «Собаки!» Замираю. Разъярённый и жадный лай очень близко. Меня обваривает животным ужасом. «Сколько их там, Петрик говорил?» «На людей натасканы!» Подрываюсь на ноги, выставляя вперёд ствол. Поднимаю его за шкирку, толкаю в сторону. «За дерево давай! В морду стреляй!» Бросаю тихо нутрясущимися пальцами заряжающему болт в арбалет. Приближаясь, собаки затихают. Слышно только надсадное дыхание и шорох кустов. Это пиздец, как страшно. Эти собаки не волки, от выстрела не побегут. При них наверняка нередко стреляют. Их так не напугать. Поэтому первый вылетевший я стреляю в лоб. Об неё спотыкается вторая, и я мажу. Не в голову, но куда-то попадаю. Здоровые, мясистые. Вторая падает только возле моих ног, толкая и сбивая мне прицел. Третью снимает Тихин. И я продолжаю стрелять, мажу, попадаю и паникую от того, что в магазине конечное количество патронов. А мажу я чаще, чем попадаю. Но Тихий почти не мажет, хоть и стреляет реже. Всё очень быстро, но время растягивается, замедляется. Через минуту мы охреневшие сидим в груде собачьих трупов. Крови хотел приплюя. Достаточно теперь крови. Напился. А я не смог его убить. Пока она ложится на спину, падаю тоже, смотрим в небо. Хорошо, что не смог. Чем бы ты тогда от них отличался? Мерзко и насыщенно воняет кровью. Как спалился тогда, если не выстрелил? Так я выстрелил. В голову не смог, а в ногу рука не дрогнула. В колено ему засадил. она орал как девчонка и собак спустили вот баран закатываю глаза включаю телефон связь хорошая посёлок близко ты так больше не делай тихий ты же всех подставил меня всё детство Родион так подставлял намутит за спиной а я огрибаю косяки его выруливаю ты же не такой, правда? Извини меня, Дем, закрывает ладонями лицо. Не повторится, обещаю. Прикуриваю сигарету. Нам же сейчас без карты бежать придётся. Пули ладно, но болты арбалетные только дурак с тобой не свяжет. Они же тебя пасут. Чем занимаешься, знают. Я их вытащу. Из колена Дагеева? А из собак нет смысла. Травму от болта видно. Два плюс два сложит. Ты очень нас подвёл. Прости, я что-нибудь придумаю. Что тут придумаешь? К вечеру за нами уже охота начнётся. Я тобой рисковать не стану. набираю Злату. Привет, родная. Что с голосом? Тревожно. Устали? Ты с тихим поговорить хотела. Держи. Отдаю ему трубку. Он что-то односложное врёт ей в трубку. Возвращает мне телефон. Чего отдыхаем? Появляется над нами бородатое лицо шамана. За собаками всегда идут люди. Уходим.